Глава вторая. Три Тихона. Вскоре вернулся за заправившийся вертолёт. Но беглецы затаились, и пилот принялся мотаться на так кругой, глуша на удачу то одну рощу, то другую. Каждый раз, когда он зависал над их дубравой, обоим приходилось повышать голос, почти кричать. «Так что за бомбёжка? Кто бомбит?» «Можно подумать, вы и в самом деле из прошлого!» «В самом деле!» Наконец вертолёт свалил достаточно далеко, Между стволами гуляли заплутавшие отголоски, гул оседал, как пыль. Глаза громовицы стали еще тревожнее. Казалось, внезапного своего спутника девушка боится чуть ли не больше, чем атаки с воздуха. Явно же невменяемый. Может, оно и к лучшему. Всю правду с перепугу выложит. — Треплев-то тут при допытывался Антон. «Да трепливо», — словно бы оправдываясь, объяснила она, — «никто ничего не замечал, а после его теракта все стало ясно». Спиной девушка старалась к нему не поворачиваться, поэтому две даты на ее груди по-прежнему лезли в глаза. И почему между ними тире? Двадцатилетний юбилей собрались отмечать. «Ясно? Что ясно?» «Что отшибленных уже большинство». «Отшибленных?» — беспомощно повторил он. «Ну, понимаете, они могут жить лишь при определенном количестве децибелов. А тут этот теракт, но ну они и врубили в знак протеста аппаратуру на полную громкость. И?» «И с тех пор не вырубали. В городах жить стало невозможно». «Кому?» «Нам, тихушникам». «Тихушникам?» «А, понимаю. Позвольте, а где же вы тогда живете?» «В резервации». «Это резервация?» Не спуская друг с друга глаз, кое-как выбрались на опушку. В одолении что-то по-прежнему погромыхивало, но еле слышно. — Нет, — сказала громовица, — если бы он влетел так в резервацию, мы бы на него в суд подали. — Так это частный был вертолёт? — Конечно. — но положим, подали. И что было бы? — Конфисковали бы, штрафанули. — А, значит, государство всё-таки защищает. — Да уж как оно там защищает? На вечереющем западе взгромоздились лилово-розовые облака. Ночь, готовясь к наступлению, накапливала в рощицах тьму. Вроде бы громовица малость поуспокоилась. Пожалуй, непосредственной опасности дядечка все-таки не представлял. Хотя эти его странные вопросы... А как же сами власти? Им же законы обсуждать, решения принимать. Для этого же тишина нужна. «Может, вам учебник дать?» — прямо спросила громовица. «Дайте». Она полезла в задний карман-шорт, где можно было хранить, ну разве что, кредитную карточку, но никак не книгу. Однако извлечь ничего не успела, потому что в этот самый миг на них напали. трепливо атаковали двое. Громовицы хватило одного. Возникший из ниоткуда парень в пятнистых бермудах и такой же майке поймал и зафиксировал уже заведенную за спину руку девушки, после чего сорвал с пояса громовицы плеер. Собственных противников Антон не видел, поскольку был застигнут врасплох с тыла. Его крепко взяли за локти, выхватили гаджет, пригнули к земле. Чей-то бесцеремонный палец сунулся в одно ухо, в другое. Треплев попытался оказать сопротивление, и следует признать, что это ему удалось. Все трое, не устояв на ногах, покатились по выгоревшему августовскому былью. «Придурок!» — визжала громовица. «Пусти!» — их отпустили. Похоже, нападавшие сами были несколько ошарашены. «Да это ж громко!» — растерянно сказал один. «Из нашей резервации!» «А у этого вообще ничего!» Не менее растерянно сообщил другой. Антон Треплев сидел на земле и ошалело разглядывал троицу юных, как выяснилось, супостатов. Все примерно одного возраста, все примерно одинаково одеты, на пузе у каждого красуется один и тот же портрет. Присмотревшись, Антон узнал в изображенном себя. «Ну, круто!» — не спуская глаз, трепливо вымолвил тот, что отобрал плеер у громовицы. «Слышь, мужик, дорого стоило?» «Что именно?» — сердито спросил Антон, поднимая земли и отрехивая задницу. «Ну, пластическая операция. Класс! Глянь, Тиш, не шрамика!» «Швов не видать!» — ревниво посопев, согласился коренастый Тиш. «Тиш!» «А нос не похож!» — сверились с портретом на пузе соседа и снова уставились на незнакомца. «Ну а чё ты хочешь? Чтоб вообще один в один?» «Может, представимся для начала?» — прервал их тот, кого разглядывали. «Меня, например, зовут Антон». «О, даёт!» — поразился один из троицы. «Слышь, дяденька, может, ты ещё и Треплев, например?» «Например!» — с вызовом отвечал ему Антон. «А вот вас, молодые люди, как величать прикажете!» «Тишь, насколько я понимаю, Тихон. А ты...» Спрошенный помялся, вздохнул. «Тоже Тихон», — раскололся он. «Тихон», — не дожидаясь вопроса, буркнул третий. «Три Тихона? Ну а что? Самое частое имя в резервациях». «Потому что тихое «Ага. Как же вы между собой-то? Первый, второй, третий?» «А погремухи на что?» — с достоинством возразили Антону. «Я Тихуша, он Тихоня, а вот он Тишина». Можно просто тишь». Треплев еще раз оглядел представившихся. По гремухе им, следует признать, прицеплены были весьма удачно. Хитроватый тихуша, простоватый тихоня, озадачивал лишь тишина. «Почему тишина?» «А даст в лоб разок», охотно пояснили в ответ. «И тишина!» «Ну вот, теперь все понятно». «Погодите», — спохватился Антон. «А громовица?» «Что-то не слишком тихое имя». «Родители так назвали». Я хотя призналась-то, отшибленные они у меня. Я от них в резервацию сбежала. Ишь ты, вот у них тут, оказывается, какие страсти кипят. Чистый Шекспир. — Ты, дяденька, от разговора ты не уходи, — хмуро посоветовал коренастый Тиш. — Фамилия твоя как? — Говорит Треплев, — негромко сообщила громовица. — Ничего себе! — восхитился Тихуша. — Вообще-то за такое отвечают. Оглянулся на сообщников, ища у них поддержки, и, найдя, возмущённо продолжал. «Да я, чтоб эту майку заслужить!» Звучный удар кулаком по матерчатой физиономии Антона Треплева. «В городе 4 динамика разбил. Еле ушёл. А тихоня! Да для него за периметр выйти подвиг. Он клинический. Он сознание под бомбёжкой теряет. А ты что сделал? Чем ты знаменит вообще, чтоб с такой мордой шастать?» «Чем знаменит?» Голос стал жестяным, даже задребезжал малость. Страха перед тремя подростками Антон не испытывал, а накопившееся нервное напряжение требовало разрядки. «Знаменит я, Тихуша, тем, что имя мое — Антон, фамилия — Треплев. Чем еще? Тем, что это моя собственная морда, и никакой пластической операции я не делал. можете паспорт показать? На, гляди!» Он и сам понимал, что ведет себя предельно глупо, но справиться с собой не мог. Притихнуть бы, осмотреться, а не документы предъявлять. Кстати, выхваченная из кармана книжица в пластиковой гербленной обложке произвела впечатление еще до того, как была раскрыта. «Ой», — сказал Тихоня, — «правда, паспорт?» Видимо, личности теперь удостоверяли каким-то другим способом, и надо думать с недавних пор, поскольку о паспортах забыть не успели. «Покаж!» — выдохнул Тихуша. «Антон раскрыл паспорт на главной страничке». Три юные физии подсунулись поближе, затем отшатнулись и стали жестоки. Если раньше таинственного незнакомца можно было уподобить уголовнику, неспособному отчитаться по всем своим наколкам, то теперь он открыто напрашивался на обвинение в кощунстве. «Паспорт! Подумаешь, паспорт! Если рыло себе новое смог заказать, то уж паспорта «Дядя, ты кто?» В голосе тише звучала угроза, и Антон поспешил спрятать документ, освободив таким образом руки. «Глядишь, понадобятся вот-вот». «Антон Треплев», — произнес он как можно более спокойно. «Может, псих?» — жалобно молвил тихоня и снова повернулся к испытуемому. «Ну ты бы хоть головой своей, дядь подумал. Сколько лет Антону Треплеву?» «Мне сорок один». «Да? А как же мы на той неделе твоё шестидесятилетие отметили?» Всю могилу цветами забросали. Могилу? Какую могилу? Тихоша почему-то растерялся. Ну, не ту с обелиском, а в третьей резервации. Ни хрена себе, вырвалось у Антона. А сколько вообще могил? Девять, сказал Тиш и вдруг заржал. Глядя на него, захихикали остальные. Восемь, ухмыляясь, поправил Тихоня. Девятую признали поддельной. И тут шандарахнула!» «Да как?» Пульсирующий грохот не просто ударил по перепонкам. Он обжал голову, плечи, бедра, отдался дрожью в паху, стал почти осязаем. «Облава!» — отчаянно выкрикнула громовица. Антон скорее прочел это по губам, нежели расслышал. Подлясок зашевелился, из листвы проступили многочисленные камуфляжные прикиды, сноровисто рассыпались цепью и пошли на захваченных врасплох техушников. В руках наступающих имелись динамики, а у некоторых толстые короткие трубы. Акустические пушки, надо полагать. Странно, если отшибленные, по словам Громовицы, с трудом переносят тишину и жизнеспособны лишь при определенном количестве децибелов, то каким же образом они смогли столько времени усидеть в рощице, не подавая признаков жизни? Впрочем, удивляться было некогда. Побледневший тихоня закатил глаза и начал оседать наземь. К нему кинулись, подхватили под руки, но тот, кажется, был без сознания. Треплев отнял у подростков обмякшее тело, вскинул на плечо. благовес по боксерским меркам наилегчайший. И тихушники пустились на наутек. Преследователи шага не ускорили, продолжая неспешно оттеснять беглецов в сторону города. «Отсекают от резервации», — сообразил Антон. «Ко врагу!» — еле слышно вопил Тихуша. «Быстрей!» Но во враге, как выяснилось, их ждала еще одна засада, правда малочисленная. Трое камуфлированных сопляков в черных балаклавах выскочили навстречу и навели в упор раструбы акустических пушек. Звук был такой мощи, что чуть с ног не сшибло. И трепливым овладело бешенство. Сбросив Тихоню на руки Тихуши, кинулся он к наглецам, кстати, мгновенно сообразившим, как себя в данном случае вести. Выронили трубы и метнулись кто куда. Больно уж грозен был, злобно ощеренный дядечка. Обернулся, Тихоня по-прежнему пребывал в обмороке, да и остальные выглядели неважно. Одна громовица смотрелась получше других. «Куда теперь?» — крикнул он ей. Та махнула гаджетом в сторону оврага. Хватаясь за кусты, сверзились на дно ложбины и очутились в дебрях. Вдобавок, с каждой минутой делалось все темнее. Единственная тропинка петляла, норовя раствориться в сумерках. Вой и улюлюканье динамиков, если и притихли, то самую малость. Впрочем, тихоня это оказалось достаточно. Слава богу, начал приходить в себя. Его уже вели, а не тащили». Затем стёжка раздвоилась, и преследуемые устремились вправо по тесному овражному ответвлению. Вот теперь действительно стало тише. Сквозь долбёж проступили голоса. — Ты мне лучше вот что, Тихоня, скажи. — Ты почему такой тяжёлый, когда отрубишься? — Да нарочно прикидывается, чтоб несли его. Тихоня жалобно улыбался в ответ. — Может, нам лучше спрятаться где-нибудь, — предложил Антон. Спутники решительно замотали головами. «Найдут», — сказала громовица. «В темноте-то. У них наверняка очки с собой инфракрасные». «Да нам тут немного осталось. Метров двести». «Метров двести до чего?» Насколько мог судить Антон Треплев, от ближайшей резервации они были отрезаны и двигались прямиком в направлении города. «К черту впасть!» Тем не менее, от дальнейших вопросов он решил воздержаться, просто последовал за коренастым тишем, возглавившим их маленький отряд. Добравшись до конца бокового овражка, вылезли наверх. Стало светлее и громче. Преследователи, надо полагать, остановились на том краю ложбины и прикидывали теперь, как поступить дальше. — А хорошо ты их, дядечка, пуганул! — уважительно заметил Тиш. — Можешь звать меня просто Антоном, — буркнул Треплев, племянничек. Тишь фыркнул, не то с сомнением, не то с досадой.